328. Матерь Агни-йоги. Не будем огорчаться тем, что долго нельзя удержать ни одного ощущения, даже радости от ощущения близости тех, кого любим. Чередование и ритм восприятий — условия жизни сознания. Если бы оно прекратилось, то монотонность поступления омертвила бы жизнь духа. Поэтому день сменяется ночью, а ночь новой — зарею. И радостью, горе, а наша далекость, сужденную близостью встреч. Также сменяются и впечатления, ощущения всего того, что течет через оболочки. Принцип манвантары и пролаи, то есть пульсации и явления, проявляется во всем. Поэтому мудро и спокойно можно встречать волны противоположных манифестаций в окружающем нас мире.